Когда Лорис Меликов вошел в гостиную, Хаджимурат с веселым лицом встретил его. — Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту. — Да, непременно, — сказал Лорис Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один веселый малый, — прибавил Лорис Меликов. — Да, хан Магома легкий человек, — сказал Хаджимурат. А понравился мне молодой, красивый. — А, Элдар, этот молод, отверт, железный.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 Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу, все поломал. Пополз было и не мог. Закружилась голова и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух видал. Позвал народ, снесли меня в аул. Рёбры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая. И Хаджимурат вытянул кривую ногу. «Служит, и то хорошо», — сказал он. «Народ узнал, стал ездить ко мне». Я выздоровел, переехал в Цельмес. А варца опять звали меня управлять ими. Спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджимурат. И я согласился. Хаджимурат быстро встал и, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис Меликову. Письма были от генерала Клюгинау. Лорис Меликов прочел. В первом письме было. «Прапорщик Хаджимурат».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 и не поехал к Люгинау. Мне главное надо было отомстить Ахмед-хану, а этого я не мог сделать через русских. В то же время Ахмедхан хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это -то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмедхана хана и убить его и давал мне в управление всю аварию.